Глава 13. «Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. В стране этой звонкой и весёлой встречают нас, как новоселов. Страна эта в сердце всегда». Генерал-полковник Аполлонов душкой только казался, да и не казался. С Романовым, который не великий князь, но тоже Николай Николаевич, они вместе в раздевалку ввалились после игры. «Пьяненькие». «Не, пьяные». Аркадий Николаевич полез обниматься с Аркадием Ивановичем, а Романов с Вовкой. Обниматься не полез. Хлопнул по возвращенному буквально за пару минут до игры на груднику и потянул от обнимашек в сторону. Не дали. Аполлонов увидел и обоих назад в гущу событий вернул: «Говори, Николай Николаевич, вот что мне сказал, ему говори!» «И как тыкнет Вовку пальцем!» Вовка стоял на коньках. Вовка стоял на коньках. Ёшкин по голове. «Так ведь и не сшил!» пусть даже матерчатые чехлы. Даже иголку с ниткой достал и назад убрал. А из чего шить? Толчка пальцем с размаха Фамин не ждала потому стал назад заваливаться, пытаясь за воздух схватиться. Нет, руки не загребущие, рухнул, на скамейку. Спасло от переломов его ребра и скамейку то, что она была вплотную к стене прислонена. Просто присел отдохнуть. «Вот я тоже на ногах не стою», самокритично поведал полонов «Говори, Николай Николаевич». Я тут переговорил с умниками моими. Решили повторить весь твой комплект амуниции и отдать на испытание в команду «Динамо». Сейчас Гершель Соломонович, глава Бюро изобретательства, при нашем комитете оформляет за тебя пять патентов. Цени. Кандидат наук за школьника работает. Хотелось Фомину сказать, что хорошо, что работает. Плохо, что сам ничего изобрести не может. В реальной истории сфотографировали форму у чехов и свою похуже сделали. Но сейчас как бы не наоборот может получиться. Чехи приедут и на ухаву украдут. Беда нельзя. Спасибо. Потом скажешь, когда оформим. Я пообщался с людьми. Вайлштейн Иса Коронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения нашего комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров УССР, опять цени. Так вот, Исакоронович Коронович с летчиками по твоему совету договорился. Месяца три и готово будет. Смеетесь? «Не понял Вовка». «Чего смеемся? Пьяно сфокусировал глаза на Вовкином носу. «Ровно через месяц чемпионат закончится, и Чехи...» Мать-перемать чуть не проговорился, что в конце февраля после Олимпиады Чехи приедут нас учить играть в хоккей. И чихать тогда на всю амуницию. «Правда, Николай Николаевич, что-то затупил и я. Двенадцать комплектов через 3 месяца летом, когда она уже никому нахрен не нужна. ни в футбол же в ней играть». Аполлонов присек попытку Вовки встать и сам плюхнулся рядом. Команда столпилась за спиной Романова и тоже осуждающе осуждала. Молчали насупленно. От Якушина уже все знали, что им такую бронь сделают, а тут такой облом. Пресс-формы. А как шестнадцатилетний пацан один сам все сделал? А у тебя фабрики, бюро всякие. Не, не пойдет так. Через неделю. Аполлонов показал Романову два пальца, а потом мотнул головой, соглашаясь, что мало и еще пятерню к ним присовокупил. Товарищ генерал, вы ставите нереальные сроки. Вот откуда Гайдай лучшую фразу для кавказской пленницы, спер. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм? Володя, скажи ему. Генеральский палец угодил в председателя комитета: За сколько сам сделаешь, если. Аполлонов обвел указующим и наказующим своим перстом нагрудник: Тебе нитки дать. Войло, конский волос, кускико херня! За три дня сделаешь? Сделаю только. «Слышал, Николай Николаевич, пацан-школьник за три дня, а у тебя, мать их, кандидаты и производство». «Ну...» Романов тоже сел на скамью и оглядел мутноватым взглядом притихшую команду. «Ну...» — поторопил его генерал. «Двенадцать комплектов? Ну...» — почесал затылок, бобриковая шапка свалилась. «Ну...» — все хором. «А...» — махнул рукой. «Приедут завтра в восемь утра мерки снимать. Все у тебя? Может, тогда в ресторан?» Романов отстранил рукой сидевшего между ним и генералом Фомина. «Не-не, Николай Николаевич, ты скажи, что Володя причитается за изобретение». «Считать надо. Думаю, премия за все пять авторских свидетельств составит около тысячи три... рублей». «Вы там хорошо посчитайте. Комсомолец вон чего придумал. И в газету его. В «Советский спорт» и «Комсомольскую правду». Подумаем». Вот теперь можно и в ресторан победу отмечать. Михаил Иосифович, ты с нами?» Стоящий чуть в стороне от места действия Якушин тяжело вздохнул. «Конечно, товарищ генерал». «Да, это... Аркадий Иванович, вот ты раздели...» «Общество «Динамо» за победу принципиальную выделяет вам от нас им два талона на костюмы в военторге. Самый настоящий Бостон. Бостон чистая шерсть. От этих, как их, мериносов. Козлов, в общем». «Спасибо, товарищ генерал». «Вам, мужики, за победу спасибо. Как ребенок радовался. Каждую шайбу ваналы аналы нужно. Красота! А Володя? Когда втроем шедевр. Скажи, Николай Николаевич». «Шедевр». Вовки приехали в общагу усталые, но довольные. Матч был тяжелейший и чуть ли не самый важный за сезон. Даже если теперь проиграют СДК, то серебро в кармане. А Фомин еще и надеялся, что совсем даже не глупый, а скорее наоборот, умнейший тренер чернышов Сделает выводы из игры и поймет, что меняться нужно при первой же возможности. Это не футбол, совершенно другая нагрузка на ноги. Приехали, пришли на кухню картошки сварить. А там все смурные. «Что случилось?» – спросил Фомин у ожесточённо надраивающего сковороду Третьякова маленького. Семён в больнице помер. Заражение пошло. А пенициллины не достали. В бреду и горячки помер. Врачи только руками разводят. А у него жена в Краснодаре и двое детишек малых. Как им теперь? Иван тяжело вздохнул, ополоснул сковороду и, шмыгая носом, ушел с кухни. Челенков знал, что пенсию назначат, есть в СССР такой закон. Вот только маленькая она. Если капитан получал зарплату за тысячу, то теперь жене с двумя детьми прожить на пенсию в 125, ну, даже 250 рублей, будет ой как непросто. И помочь он не в состоянии. У самого последние 100 рублей остались. А пока ни стипендии от «Динамо», ни премии за форму дадут и то, и то потом. Какое счастье, что насильник подвернулся. Одним хлебом бы они сейчас с Третьяковым питались до да обеда, усиленным в столовой заводы «Динамо». Деньги кончатся через 3-4 дня. И на что жить? Правда, на следующей неделе Третьякова должны милиционерам устроить. Завтра уже идет заявление писать. Сегодня Чернышов обрадовал, придется пока тоже хлеба побольше покупать. Да вот картошка еще есть. Поели картошку, и Третьяков залез на свою верхотуру, а Вовка в паршивом настроении от известия о смерти капитана Радостина, повздыхав и побегав из одного угла их комнатушки, целых три с половиной метра на 3 решил домой письмо написать. Неделя с лишним прошла, а он обещал матери писать каждую неделю. Сел, написал «Хеллоу, предки!» В смысле «Здравствуйте, папа и мама!» и остановился. О чем писать? О Наташе, о Свете, о смерти капитана Радостина, о победах и забитых шайбах? Нет. Там родители с ума сойдут. Мать сойдет. Отец только посмеется и скажет, хлопнув огромной ладонью, по столу их чуть колченогому. Наша порода. фамин растет! Потому ничего про женский пол писать не стал. Вот про то, что их с Вовкой Третьяковым поселили в одну комнату в очень хорошем общежитии, написал. Про то, что купили чайник и сковороду, стаканы и даже заварочный чайничек. Добавил, что комендант кастрюльку выдал. Вот только в ней картоху варили. Чтобы мать не паниковала, а отец, грозно глядя на нее, не спрашивал, а деньги у него откуда. Приврал, что выдали ему и Третьякову стипендию от общества «Динамо». Передал привет Мишке. Куцая письмо получилось. Почти телеграмма. Опять задумался. Что добавить? Не про погоду же? Решил потрафить матери и написал, что кормит их еще дополнительно в столовой, при заводе и даже шоколад в буфете дают. Но постоянно вспоминает ее пирог с рыбой, который она сделала после возвращения с рыбалки у деда. Чуть лучше, уже половина страницы. А добавил, что ничего у него не сломано и не болит, и только матч со Спартаком выиграли, и он три шайбы забросил, о чем, возможно, в советском спорте напечатают. Все, выдохся. Попрощался и, сложив письмо, засунул в выданный матерью конверт. Заснул быстро, а вот сон был плохой. Нет, сон был хороший, он играл в хоккей за «Динамо» с ЦДКА, их команда побеждала, но тут Бобров забросил шайбу и счет сравнялся. И тогда Вовка пошел на сольный проход. Он применил мельницу против Анатолия Тарасова, опрокинув его на лед. Классным хитом резался в Боброва, отшвырнув того к борту, а потом подъехал к воротам и вынул за плечи из них вратаря ЦДК Валентина Григорьева. А потом спокойно, насвистывая медленно, медленно закатил в пустые ворота шайбу. Проснулся от свиста. Третьяков встал пораньше и делал зарядку. Рука еще перебинтована, палец заживал медленно. Махал руками и насвистывал. Вот к чему этот дурацкий сон. Начал одеваться для похода к удобствам и понял вдруг, что сон нужный. Нет, не легенда прокидывать. Через месяц, пожалуй, чехи. И они начнут применять против наших вот эти самые приемы, разрешенные в канадском хоккее, а наши судьи будут их удалять за грубую игру, а потом русские озвереют и в ответ на якобы грубость чехов начнут грубить по-настоящему. Ну ладно, вот есть теперь напоминалка из прошлого будущего. И что делать ему? Учить судей правильно судить матчи по правилам, а не по справедливости. Это не добро и зло. Это такая игра. Есть у соперника шайба, и можно против него силовые приемы применять. Нет? И это нарушение правил и грубость. В настоящее время ни мельницы, ни хиты никто правильно делать в СССР не умеет. Он тоже не великий спец. Нужно потренироваться и повспоминать далекую-далекую молодость. Поговорить с Аполлоновым? Нет. Вот тут точно нельзя. И так светится уже не первый раз. Не зря тот вопросы задает. Ты, мол, точно семиклассник. С Чернышовым говорить тоже нельзя, перебор, добиться бы от него, чтобы тот осознал нужность и важность частых замен. Вот и получается, что сон вещей, и ему надо валить именно Тарасова и Боброва, чтобы эти супертренеры будущие на себе преимущество силовой игры прочувствовали. Только бы еще понять, а зачем он на вратаря напал. Этого никакие правила не допускают. «Вовка, ты не забыл? Сегодня на стадион нужно к восьми, форму приедут замерять». Вывел его из задумчивости Третьяков. Фомин глянул на будильник половина седьмого. Действительно, пора собираться. Замерили. Как там в истории рыцаря? Ты был взвешен, ты был измерен и был признан никуда негодным. Мене текел форес. Из иврита ветхозаветного. Последнее лишнее. Тетечка с дядечкой сняли с четырнадцати человек все размеры и остановились перед Вовкой. «А вы зачем здесь, молодой человек? У вас ведь есть защита», — подергал себя за пейсы Гершель Соломонович. «Хотел подергать, а может, и не хотел? Может, хотел затылок почесать? Что и проделал? Почесался со скрежетом». «Так-то нечестно будет. У всех будет из дельта древесины легкий комплект. А у меня из железок тяжелый». «И это вы говорите о честности? ой вей, куда катится мир? Да на вас лучшая форма в СССР». «Постойте». Вовка приостановил собирающего оставить собеседника разговаривать в одиночку главного спортивного изобретателя страны. Гершель Соломонович, ведь правда, нечестно? Это была шутка, молодой человек. Ваши размеры у нас есть. Вы надеюсь, помните, что мы два дня изучали ваши рыцарские доспехи? Да, шутка удалась, не смешная. Ну, может, это у меня с чувством юмора, не все хорошо. Подождите все равно. Гершель Соломонович, я вам свои коньки хочу показать. Тоже придумал кое-какие усовершенствования и травмоопасность меньше, и нога гораздо меньше устает, и на льду человек увереннее себя чувствует, они ногу жёстче фиксируют. «Интересно, интересно, показывайте». Показал, подергал изобретатель за язычки, за ботинок наращенный, повыворачивал, как получилось, наизнанку. Немного ботинок от фигурок напоминает. Пожестче Заберу?» И уже потянулся за вторым. «А назад? Сегодня ведь в два у Фомина опять тренировка с молодежкой. Чернышов еще хитрее хитрого мехе оказался. «Ты, Фомин, взялся тренировать сверстников? Так и не бросай. Я с руководством стадиона переговорю. Возьмем тебя на полставки тренером. Свою половинку отдам». «Спасибо, Арка». «Нет, этим не отделаешься. Магорыч с тебя, с первой зарплаты. Да и про команду не забывай. И вот, держи. Мы вчера вечером костюмы Бостоновые делили. Один Бочарникову, один тебе. Цени». «И оправдай высокое доверие. Там мужики взрослые за тебя проголосовали». Аркадий Иванович протянул Фомину зелено коричневую бумажку с расплывчатым фиолетовым штампом, приблизительно размером с банковскую карту из прошлого будущего. Поверх штампа была надпись от руки «Костюм мужской. Одна штук». Потеряли букву «А» или чернила сэкономили. «Постараюсь». «Не переживайте, молодой человек, я Фиму». «Сынка пошлю. Он через пару часов коньки назад привезет. Тоже хоккеистом стать мечтает». Отвлек от костюмных воспоминаний Вовку-изобретатель. У Фомина на сегодняшний день на утро план был. Решил он по гостиному двору прогуляться, посмотреть, можно там этот громадный клад с серебром отыскать или нет. Доехал до площади революции на метро, вышел и дотопал по плохо очищенным улицам до памятника архитектуры. Обошел двухэтажное строение, постоял, полюбовался входом, Даже на задний двор проник. Что интересно, там двухэтажное здание стало трехэтажным: То ли задумка архитектора, то ли понаружи нарастили культурный слой. Да нет. все же архитектор специально, наверное, занизил двор внутренний, чтобы попадать в этот полуподвал, и там склады всякие спроектировал. Вывод же после всех этих рекогностировок был неутешителен. Полно металлических конструкций и просто огромная территория, так что проклад серебряных чекушек царствования первых Романовых Можно забыть. Его обнаружат, когда станут ломать этот гостиный двор и строить на его месте новый лет через 50. Повздыхав, что одна из мечт точно не сбудется и тут денег не достать, Фамин побрел к метро. Надежда не умерла окончательно, еще ведь оставался клад на рышкинах в Ленинграде. И даже по дороге наметил Вовка, как можно попытаться легализовать знания о Ленинградском кладе. Нужно будет записаться в Ленинскую библиотеку. Стоп. «Пора ведь с вечерней школы определиться. Нужно будет попытать Аполлонова, обещал ведь». Тревожить генерала не пришлось. Помог подопечный, сам того не желая. Началась тренировка молодежи, и Фомин побежал уже обычные для ребят 10 кругов по стадиону, когда его догнал Володя Ишин. «Товарищ тренер, а можно я сегодня пораньше уйду?» Разговаривать при беге — последнее дело. Дышать надо. Поэтому Вовка ответил односложно. «Зачем?» «Да сегодня в вечерней школе сочинение писать будем по Лермонтову, а я и не читал еще». Пристраиваясь в ногу с Вовкой, пояснил сочинитель. «Вечерняя школа?» «Только ведь вспоминал. А ты где живешь и в какую школу ходишь? Пора ведь записываться, а то год на смарку уйдет. Недалеко от площади революции школа номер четыре, а живу прямо рядом. Володя, а давай мы с Третьяковым с тобой пойдем? Мы ведь восьмой класс ходили, в Куйбышеве». «Мне жалко». «Давайте у входа в метро в 5 часов встретимся». Договорились. А сейчас хватит разговаривать, дыхание контролируй. Сейчас ускоряться будем. Добрый день, уважаемые читатели. Благодарю всех, кто лайкнул моего Тишкова на конкурсе попаданцев, вышел на третье место. Если еще есть желающие, то это можно сделать там. Особая благодарность читателям, которые подарили награды. Страна должна знать своих героев. Баддым, Евген 777. Сергей Горб, Соболь, Тимур Виноградов, Андрей Лазарев, Баланс, Сергей Горб, Трижды, Ольга Рубацкая, Иван, Прокофьев, Артур, Александр Колесников. Если кто-то сомневается, то поспешу развеять его сомнения. Награды и сердечки по-прежнему приветствуются. Жду комментариев с предложениями развития сюжета. С уважением, Андрей Шоперт.